Глава 45. Дмитрий. Мне нужно было доделать кое-какие рабочие дела из дома, поэтому я на несколько часов разместился в своем кабинете и попросил домочаться в меня не беспокоить. Однако уже через час раздался стук в дверь. «Можно?» — в кабинет заглянула Лариса. «Что-то срочное?» — раздраженно спросил я. «Я ведь просил меня не беспокоить». «Нет». «Я просто кофе принесла тебе». Лариса вошла внутрь, и я увидел в ее руках небольшой поднос с кружкой. «Я тебе не помешаю». Бывшая жена подошла к моему столу и оставила на нем ароматный кофе. Сама же села на край моего стола, оголяя свои длинные ноги. Должен признать, ножки у нее были что надо. Лариса всю жизнь занималась спортом и вела здоровый образ жизни. И это дало свои результаты. Она выглядела значительно моложе своего возраста и часто ловила восхищенные взгляды противоположного пола. Не зря я в свое время потерял голову от нее настолько, что даже женился. «Я приготовила на ужин твою любимую мясную запеканку», — сказала тихим голосом Лариса. «Приходи на кухню, когда освободишься». «Спасибо», — ответил я, не отрываясь от компьютера. Тел было не в проворот. «Мне нельзя было сейчас переключать свое внимание ни на что другое». «Что ж, буду ждать тебя», — произнесла бывшая жена и вышла из моего кабинета. «Мне было приятно внимание. Мне не хватало женского тепла и заботы все эти годы. Возможно, пришло время снова жениться. Я столько лет пробыл холостяком, что уже и забыл, каково это, когда о тебе заботится любящая женщина. Когда она готовит тебе вкусный ужин». Приносит горячий кофе в кабинет. Когда согревает твою постель теплом своего тела. Мне давно пора задуматься над этим вопросом. К тому же у меня теперь трое детей, а им нужна мама. На фоне этих мыслей работа совсем не шла. Я решил сделать перерыв и выпить кофе, который принесла мне Лариса. Арина. Проснулась утром с ватной головой. Не спала полночи. Все думала о встрече с бывшей женой Димы. За ночь я успела более-менее привести мысли в порядок и принять ситуацию. Как бы тяжело мне это ни давалось, я должна держать себя в руках, иначе потеряю возможность видеться со своими племянницами. Вчера я так быстро убежала, даже не успела толком уделить им время. Решила исправить ситуацию и снова поехать в дом Чернова, ведь у меня сегодня последний выходной перед двумя сменами. Я очень не хотела столкнуться с Димой или Ларисой, поэтому позвонила Елизавете Федоровне, чтобы попросить ее сказать мне, когда они покинут дом. Однако няня сказала мне, что сейчас она дома с близняшками одна. Я сразу собралась и вышла из дома. Никогда не приезжала к Соне и Маше с пустыми руками. Всегда покупала им небольшие подарки или угощения. Но в этот раз у меня было мало времени на покупки. Дима с Ларисой могли вернуться в любое время, поэтому я быстро забежала в магазин дома и взяла девочкам лишь фрукты и сок. Я шла с пакетом в руках на остановку, когда увидела знакомый автомобиль около ресторана. Это был автомобиль Чернова. Как и ожидалось, из него вышли Димы вместе с Ларисой. В ее руках был большой букет красных роз. Я быстро спряталась за угол дома, пока они меня не заметили. Выходит, все правда. Они действительно снова вместе. Идут счастливые в ресторан, цветы ей подарил шикарные. В сердце словно что-то оборвалось. Я снова испытала те же чувства, что и вчера, после разговора с Ларисой. Только на этот раз мне было еще больнее. Ведь я своими глазами увидела все и убедилась в правдивости слов бывшей жены Чернова. Честно говоря, вчера у меня еще была надежда на то, что Лариса мне соврала чтобы отвадить меня от своего бывшего мужа. Однако сегодня я убедилась в обратном.